Глава 13. Квартира встретила меня могильной тишиной и каменным холодом, будто она в одночасье превратилась из недавно е щ е т е п л о г о жилища в склеп похороненных воспоминаний. Я даже почувствовала себя тут чужой, живой человек среди выцветающих призраков счастливых моментов. Я переступила порог и остановилась поняв, что если сделаю еще шаг, расплачусь. Присела на оставленный у двери чемодан и обхватила себя ладонями, пытаясь согреться. Меня колотило от холода так, что даже стучали зубы. Не думала, что возвращение в дом, наш дом, окажется таким мучительным. Не знаю, сколько я так просидела у двери. Может, всего несколько минут? А может, целую вечность? опомнилась от мысли, что приехала я не за тем, чтобы предаваться рефлексии. У меня на нее еще будет время. Бесконечность одиночества. Потом я встала, втащила чемодан в спальню, затем включила отопление, сняла верхнюю одежду и легла на кровать, думая отдохнуть с дороги немного. Ну и сама не заметила, как провалилась будто в бездну, в глубокий сон без сновидений. Я проспала всю ночь и добрую часть утра, в той же позе, в какой уснула, в той одежде, в какой приехала, поверх покрывала, поперек нашей кровати, со включенным отоплением. Но сон пошел мне на пользу. Когда я очнулась от него, почувствовала себя не только отдохнувшей, но и гораздо в лучшем настроении. Я приняла душ, привела себя в порядок, и, решив, что уже могу позвонить Сальвадору, Взялась за телефон. Тайная надежда, что в нем окажутся пропущенные звонки от Рауля или сообщение от него не оправдалось. Ну что ж, мой поступок для него оказался яснее всех слов. Он поставил меня перед выбором, и я, по его мнению, выбрала не его. Я быстро допила чай, на самом деле обжигаясь н им, а непролитыми слезами. И в этот момент в дверь раздался звонок. Мелькнула сумасшедшая надежда, что это вернулся Рауль. Но она тут же разбилась о здравую мысль, что у него ключи. Скорее всего, это не д о ж д а в ш и я с я моего звонка Сальвадор. У меня не возникло даже доли сомнения в том, что ему известен мой адрес. Я открыла дверь, не глянув в глазок, и оторопела, увидев на пороге не Сальвадора, а Эстер. ты изумленно выдохнула я. «Здравствуй, Анна!» — робко улыбнулась она. «Не думаю, что ты рада меня видеть, но мне нужно с тобой поговорить. Можно войти?» Я посторонилась, пропуская ее. «Не делай этого! Не оставайся с ней наедине!» — прокричал здравый смысл. «С какой целью она прилетела? Не стоит ли, чтобы...» Сальвадор сказал, что за мной приедет тот... кто носит в себе проклятый дух гитары. — О чем ты хотела со мной поговорить? — настороженно спросила я, прикидывая про себя, как, в случае чего, смогу защититься. Эстер стояла так, что зазлоняла собой закрывшуюся за ее спиной дверь. — В подъезд не выбежишь. А телефон я оставила на кухне. а Эстер вдруг молча протянула мне убранную в чехол гитару. «Это, кажется, ваше? Но откуда?» Я в изумлении уставилась на гитару в ее руках, и удивление было настолько сильным, что я даже забыла о своих опасениях. Долгий разговор. На ее щеке вдруг выплеснулся румянец смущения. Я хотела вернуть ее Раулю, но он сказал, что она ему не нужна и что для меня было бы лучше избавиться от нее. Но я решила, что сказал он так в запальчивости. — И ты приехала, чтобы вернуть гитару мне? — Не только. Рауль дал понять, что вы расстались. Она опять замолчала, будто этот разговор казался ей неловким. переступил обутыми в элегантные ботинки на высоких каблуках ногами. Выглядела Эстер безупречно, в узких джинсах, белой рубашке и полупальто. Распущенные волосы слегка растрепал ветер, уложив их небрежными волнами. С румянцем на бледной коже она казалась невероятной, юной и красивой. Я могла лишь порадоваться тому, что застала она меня тоже недурнушкой. «Как-то нехорошо было бы предстать в неприбранном виде перед потенциальной соперницей, имеющей на твоего мужа пока еще не бывшего виды». Внезапно мелькнула мысль, что опасность действительно исходит от Эстер. Но другого толка. Не убивать она меня приехала, а, узнав о нашем с Раулем разрыве, заявить на него свои права. «Не думала, что Рауль настолько близок с тобой». что готов откровенничать, невольно съязвила я, беря из ее рук гитару. Он не посвящал меня в подробности, только сказал, что ты уехала. И я подумала, что это из-за меня, из-за того, что я слишком явно показывала свой интерес к Раулю. Я решила поговорить с тобой, чтобы между нами и вами не осталось неясных моментов. — Погодите, она что, приехала мирить нас с Раулем? — Такого поворота я не ожидала. — Откуда ты узнала, где я живу? — Рауль сказал тебе адрес. — Нет. Я пришла сюда так, будто однажды уже тут была. — Не понимаю. Она нервно развела руками и вздохнула. — Это долгий разговор, Анна. — Проходи, — пригласила я ее. — Поговорим в комнате. Эстер вошла и оглянулась, затем повернулась ко мне, и в ее глазах я увидела растерянность. Я почти уверена, что уже тут была. — Ну, может быть, и так. Если Рауль тебя приглашал в мое отсутствие, неожиданно вырвалось у меня. Она посмотрела на меня с горечью, и вдруг, подойдя ко мне... Взяла мои руки в свои. Ладони у нее оказались прохладными. Я не отдернула руки. Она сама их отпустила. А я почувствовала, как к горлу подкатил комок. Не хватало еще расплакаться при ней. «Анна!» — сукоризной качнула она головой. «Не думай так о своем муже. Он перед тобой чист. Не сомневайся в нем». «Я приехала для того, чтобы рассказать, о чем мы говорили в ту ночь в отеле, после которой, я так понимаю, между вами произошло что-то нехорошее. Если ваша ссора вышла из-за меня, я готова попросить у тебя прощения. Рауль, мне нравится, ты права. Настолько, что я готова сделать что угодно, лишь бы он не страдал. Как это мило с твоей стороны съязвила я». И о чем вы с ним разговаривали в ту ночь в отеле? О тех странных вещах, которые происходили со мной. Я была так напугана, что мне нужно было кому-то довериться, получить поддержку. Это началось со съемок, с первого дня, когда я почувствовала себя неожиданно плохо. Мы снимали эпизод, который потом включили в финал клипа. Ты, наверное, видела видео? Тот эпизод? где вы вместе с Раулем сидите на полу в какой-то комнате, и он учит тебя игре на гитаре. Да, мне стало нехорошо после съемок того эпизода, но как это случилось, помню смутно. Объявили небольшой перерыв. Все вышли из комнаты, потому что там было душно. А я задержалась. Как потеряла сознание, не знаю. Помню только, что когда меня привели в ч у в с т в о и мы продолжили съемки, я все еще испытывала слабость. Но к следующему дню полностью пришла в себя. А потом, уже на второй день, случилось то странное происшествие. Мы ехали на мотоцикле, и я вдруг увидела появившуюся на дороге девушку. Но в тот момент я испытала не страх, как многие поняли, а бешенство. Ужасная злость, почти что ненависть. К кому? К человеку, за чьей спиной сидела. И спровоцировала то падение, намеренно желая причинить ему боль. н е м о л е т н а я вспышка непонятной агрессии, без мотива. Я была очень н а п у г н а произошедшим. Своей реакцией. Рауль мне нравился, и мое желание причинить ему боль не имело под собой никакой почвы. А дальше... — Хуже. Я поняла, что влюбляюсь в твоего мужа. Но это была странная любовь, дикое желание быть с ним рядом и одновременно желание убить за то, что он не мой, за то, что не на меня смотрит таким взглядом, за то, что н о ч ь проводит с другой женщиной. — Странно, что это желание ты не испытывала ко мне, — усмехнулась я. той женщине, на которой он женат. Я говорю. Я говорю страшные вещи, Анна. Я знаю. Но я решила быть откровенной с тобой. Знаю, что ты не используешь то, что я тебе рассказываю, против меня. Я тебе доверяю. Не меньше, чем Раулю. Спасибо за доверие. Прости, ответить взаимностью не могу. Понимаю, вздохнула она. Хочешь кофе? Спросила я. «О да, пожалуйста!» — обрадовалась Эстер, посчитав, видимо, мое предложение шагом на пути к доверию к ней. «Ну что ж, если так хочет считать, пожалуйста!» Со мной творились непонятные вещи. «Я стала страдать провалами в памяти», — продолжила она после того, как я приготовила нам по чашке кофе. «Например, оказывалась в каком-то месте, но как?» не помнила я сорвала съемки и приехала в барселону вот то некто приказал мне сделать это я была в одной странной квартире где время стоит на месте искала одного человека не нашла его но обнаружила квартиру в которую он остановился правда попасть туда также не смогла я помню что пришла к нему с одной целью предупредить чтобы он не мешал Я не была знакома с этим человеком, никогда его не видела, но знала, что он желает мне помешать в достижении одной цели. — Ты была в нашей квартире тоже? — спросила я, уже начиная догадываться о том, что с ней случилось. — Я в этом не уверена, Анна, — тихо произнесла девушка, обводя взглядом гостиную. — Может быть. «Откуда-то я знаю твой адрес». «Хорошо», — вздохнула я, — «продолжай». «Ты, значит, испытывала Краулю смешанные чувства. Желание быть с ним и желание его убить». «Ну, наверное, убить, образно выражаясь». Но когда я находилась с ним рядом, меня захлёстывала ту ненависть к нему. то невероятная нежность. Мне удавалось держать себя в руках, не выдавать эмоций. Все же я, как-никак, актриса, и, говорят, не самая плохая, грустно улыбнулась она. Я старалась его избегать, но, тем не менее, совершала и безумные поступки. Ездила за ним по тем городам, в которых он выступал с концертами. Иногда меня посещали странные то ли сны, то ли видения. Я видела себя мужчиной, с выжженным ненавистью сердцем. Однажды я в образе того мужчины наблюдала за горящим домом, слышала доносившийся женский крик, но не могла пошевелиться, будто приросла к месту. Я испытывала невероятную боль, будто это я горела в том огне, но не могла сделать ни шагу ради того, чтобы спасти погибающую. Мешала мне ненависть. «Ненависть к одному человеку, которого я считала причиной этого несчастья. Я не видела его, не знала его имени, но в тот момент клялась себе, что убью его столько раз, сколько окажется нужным, даже если не однажды мне придется его убить, понимаешь?» Очнулась я в ту ночь у себя дома, в постели. поэтому решила, что мне просто приснился страшный сон. Но видение было таким четким, что я еще какое-то время находилась под его впечатлением, испытывая одновременно и жгучую боль, и выжигающую душу ненависть. Следующее видение посетило меня, когда я летела в самолете на концерт твоего мужа. Стюардесса раздавала напитки, я попросила томатный сок, И вдруг увидела, что сжимаю в руке не стакан, а окровавленный нож. Рука была не моя, а мужская, с неаккуратно обрезанными ногтями, темной от загара, с сухой кожей. Она была выпачкана в крови, а возле моих ног лежало тело человека. Я не испытывала ликования, потому что видела моего врага, того... которого ненавидела всем сердцем поверженным, это я его убила. Очнулась я от того, что пролила сок себе на грудь. Его холод и привел меня в чувство. В следующий раз случился, когда я оказалась в гримерке перед концертом. Мне хотелось увидеть Рауля, но я встретилась с Чави. Между нами произошел один разговор. Она смущенно замолчала. словно сомневаясь, выдавать ли мне чужую тайну. Он признался мне, что я ему нравлюсь, а потом вдруг обнял и поцеловал. И именно в тот момент я увидела другое, и уже последнее видение я опять была тем убийцей, который тайно крался за другим человеком. Я знала, что моя новая жертва — брат, погибший в огне девушки. Я откуда-то знала, что она перед гибелью ходила к своему брату и попросила его о странном заказать мастеру гитару, в которую были бы включены две вещи, имеющие отношение к ней и к любимому ею человеку. Она приняла решение умереть и заключить свою душу в гитару, считая, что когда-нибудь их души, его и ее музыкальном инструменте встретится, и он будет любить ее, как когда-то любил музыку. Убийца крался за братом той девушки, идущим выполнить посмертную просьбу, отнести браслет и часть разбитой гитары мастеру. Убийца напал на этого молодого человека с одной целью — не допустить того, чтобы он исполнил свое обещание и убил, ударом нажав спину. как недавно убил музыканта. Проливая невинную кровь, он произносил проклятие и клялся, что никогда души музыканта и погибшей девушки не будут вместе, потому что всегда будет тот, который их будет разлучать. Он, убийца, отнес мастеру материал и заказал гитару, решив, что это проклятие послужит хорошей местью той, которая когда-то причинила ему невероятную боль. Это видение пронеслось в моей памяти молнией, и я испытала опять приступ дикой ненависти, такой сильный, что мне вдруг стало невероятно больно. Я оттолкнула Чави и упала, а когда очнулась, увидела его тоже на полу. Я трусливо сбежала, скрылась из гримерки, не позвав на помощь, просто не поняв, что Чави так же плохо, как и мне. На концерт так и не пошла, долго бродила по городу, думая о том, что случилось со мной и ужасаясь всему этому. Узнала потом, что Чави попал в госпиталь. Мне не хватило духу навестить его, хотя я чувствовала в произошедшем свою вину. Не знаю, смогу ли я когда посмотреть ему в глаза. Он неплохой парень, но... Тебе нравится мой муж? Она горько кивнула и подняла на меня глаза, в которых стояли слезы. «Я не буду преследовать Рауля. Не волнуйся. Я не такая плохая, как ты можешь подумать. Однажды я разбила отношения в паре, но так и не построила своего счастья. Не хочу повторения истории. Не хочу дурной славы. Не хочу причинять боль. В ту ночь я рассказала р а у л ю то, что только что рассказала тебе. Он сказал, что однажды вам пришлось столкнуться с подобным. Он рассказал мне о своей сестре, в ответ на мое признание, и просто в качестве поддержки. Я же ответила, что чувствую себя избавленной от этой сущности, а после того, как доверила ему эту историю, будто получила прощение. Понимаешь? Я забрала гитару. потому что поняла, что от нее исходит опасность. Мне не хотелось бед для Рауля, но почувствовала, что она может вам пригодиться. — Ты меня простишь? — Ты можешь получить окончательное прощение, если поможешь исполнить желание одной хорошей девушки, — засмеялась я. — То й самой сестры Рауля. Эстер неуверенно улыбнулась. Если это в моих силах, это займет немного твоего времени. Мой поезд уходит на Мадрид через два часа. Хорошо. Думаю, этого достаточно. Лаура, твоя давняя поклонница, и очень просила Рауля, чтобы он когда-нибудь вас познакомил. Если она успеет подъехать на станцию Санс до того, как уйдет мой поезд, я с удовольствием выпью с ней кофе. Успеет. Заверила я ее, набирая номер подруги. «Лаура, мне нужно срочно с тобой поговорить», сказала я, не поздоровавшись. «Вопрос жизни и смерти. Потом, при встрече. Я буду ждать тебя в кафе на станции Санс через час. Успеешь? Вот и отлично». «Ну что, станем двумя добрыми феями для очень хорошей девушки?» спросила я. Закончив разговор, у л ы б а ю щ е й с я Эстер, «Как выглядит твоя невестка?» Я показала ей фотографию в мобильном телефоне. После ухода Эстер я набрала номер Сальвадора и сказала, «Это я». «Где ты?» «Хорошо. Я еду». Старый лифт натужно скрипел и стонал, как измученный ревматическими болями старик. Испытывая чувство дежавю, я смотрела на видневшееся в узком окошечке, проклывающие вниз этажи. Сальвадор сказал, что будет ожидать меня в квартире с остановившимся временем, и я поняла, что речь шла о квартире его отца. Я не могу в ней долго находиться. На меня давят стены, воспоминания, время, которое застыло и превратилось там в желе. ч с ы остановились после смерти моего отца. И все там остановилось, понимаешь? Сказал он в телефонном разговоре. И я поняла. Это наш единственный шанс, Анна. Разбить цикл. У нас есть для этого все. И гитары. И ты, говорил тогда Сальвадор, тот, кто несет в себе зло, поедет за тобой. «Что будем делать?» — спросила в ответ я. И он честно ответил. «Не знаю. Сориентируемся по обстановке. Но чувствую, что выбрал место правильно». Вот и знакомая дверь. На мгновение мною вновь овладело ощущение дежавю. Мне показалось, что в тот день визит в эту квартиру был простым предупреждением. «Захлопнется дверь, и я отсюда больше никогда не выйду». Останусь вместе с призраками и испортившимися часами тут, в тянущемся б е з в р е м е н ь Но, переборов себя, постучала молоточком, и, не получив ответа, толкнула дверь. Она оказалась не запертой. Я прошла по длинному коридору, прислушиваясь к гулкой тишине. — Сальвадор? — Неужели он обманул меня? Заманил в ловушку, а сам не пришел. Я вошла в знакомую комнату, положила гитару в кресло и прошла через комнату, чтобы заглянуть в другую. Свет горел, рассекая темноту, которую создавали опущенные, как и раньше, жалюзи. Но, однако, тут никого не было. «Сальва!» И тут я увидела его, лежащим за креслом, на полу возле окна. Одна рука у него была подогнута под себя, вторая вытянута, лицом мужчина уткнулся в вытертый ковер, на котором стояли кресла. В первый момент он показался мне мертвым. Я невольно вскрикнула и тут же прикусила кулак, сдерживая крик за зубами. Присела над мужчиной и боязливо коснулась его спины. Он не подавал признаков жизни, Но однако мне удалось нащупать на запястье, вытянутые вверх руки, слабый пульс. Что с ним случилось? Запнулся за что-то и упал? Нужно срочно вызвать врача. Я сунула руку в карман, и тут по всей квартире погас свет. Что за... — выругалась я по-русски. Что-то крепко ударило меня по руке, выбив мобильный телефон. Я вскрикнула. а уже мгновением позже некто с силой поднял меня под мышки и поставил на ноги. И не выпустил, о тряхнул сильно, будто куклу. Мама мысленно проплакала я, и впрямь ощутив себя куклой. Тот, кто цепко держал меня в руках, обладал нечеловеческой силой. Я закричала, но тут же, как уже случилось однажды, мой рот крепко закрыла ладонь. «Тише!» р ы ч а л потенциальный убийца знакомым и одновременно незнакомым голосом, из которого исчезли присущие ему хвастливые интонации, а вместо них сквозила ненависть. Я застонала, мысленно прося Чави образумиться, не видя его, однако догадалась, кто держал меня так крепко. Слова Сальвадора о том, что мой муж перешел кому-то дорогу, сложились с рассказом Эстер и моими воспоминаниями о том случае, когда Чави стало плохо в гримёрке, и несложно стало понять, что проклятое зло переселилось из э с т е р в него, к тому, кто испытывал страсть. Сальвадор предположил, что зло вселялось лишь в испытывающую страсть к музыканту женщину, как в последний раз случилось на съемках видеоклипа, где не было меня, но была Эстер, которая играла тогда страсть к Раулю. Но оно могло переселиться и с женщиной в мужчину. «Я тебя убью!» И он узнает, что это такое. «Когда твою девушку отнимает другой мужчина», прорычал Чави, «или тот, кто был в нем». Настоящий Чави не способен на такие вещи. Да, он иногда заносчив, хвастлив, горд, высокомерен, но он не способен причинить зло, если только само зло не поселилось в нем. Не давая мне опомниться, он бросил меня на пол и навалился сверху, сжал руками мое горло и надавил. Еще чуть-чуть, он задушит меня, не пальцы. Остальные тиски сильнее и сильнее сдавливали мне горло, рискуя, а, может, и желая его сломать. Я захрипела и мысленно попрощалась со светом. Ловушка! Такая простая и такая хитрая! Сальвадор не рассчитал своей силой, посчитав, что справится с уступающим ему в комплекции Чави, но не учел того, что вселившееся зло Утраивает силы. Что с ним сделал Чави? Как отключил? Так странно, что моя последняя мысль была не о муже, а о Сальвадоре. Я почти потеряла сознание, когда вдруг стальные пальцы прибольно царапнули по моему горлу, и мгновением позже меня отпустили. Кто-то отшвырнул от меня Чави, а затем рывком усадил. «Жива!» Услышала я голос, от которого радость затопила сердце. «Живее всех живых!» — хрипло ответила я, и, натыкаясь на кресло, бросилась искать выключатель. Тихий вскрик дал понять, что силы не на стороне моего спасителя, а выключатель, как назло, в с ё не находился. Возня, грохот, удары, будто происходила борьба, и мои лихорадочные поиски выключателя — Наконец-то удалось его нащупать, и в электрическом свете я увидела, что Чави сидит верхом на повергнутом человеке и держит руки на его горле. «Ах ты!» — закричала я и бросилась на выручку. Одним ударом меня откинуло к стене, но Чави ради того, чтобы отшвырнуть меня, пришлось отпустить горло лежащего под ним мужчины. Это стоило ему того, что теперь уже его повалили на пол. Но силы, однако, оставались неравными. Если бы это был просто Чави, такой, каким я его знала, его более спортивному сопернику удалось бы взять над ним вверх. Но это был не наш друг Чави. И если он справился с легкостью с Сальвадором, ему не будет трудно справиться и с Раулем, и тем более со мной. Я тянула его за дреды, я лупила его по спине, я пыталась л е г н у т ь его ногой, но добивалась лишь того, что он еще больше свирепел и подминал под себя моего мужа. И в какой-то момент, когда мне показалось, будто Рауль остался без сил в этой неравной борьбе, я в отчаянии прокричала. «Помоги, Долорес! Сальвадор пришел тебе на выручку, как пришел за мной мой муж! Помоги нам!» Никакой реакции. Я бросилась к Сальвадору, пытаясь привести его в чувство. лупила по щекам, щипала кожу, тянула за нос. В какой-то момент он тихо простонал, и тут я увидела, что Чави опять душит Рауля и бросилась на выручку. На этот раз он оттолкнул меня ногой. Я упала на пол, а Чави даже не отпустил горло Рауля. Конец. И вдруг старые часы, заскрипев пружинами, Отбили первый гулкий удар. На втором я почувствовала, как воздух рядом со мной будто колыхнулся. На третьем ощутила холод. Дохнула душным цветочным запахом. На шестом ударе я повернула в сторону кресла, в котором лежала гитара, голову, и увидела в шаге от себя призрачный силуэт красивой девушки. Вот она, «Та, которая тебя предала!» — закричала я Чави. «Вот она!» Чави поднял голову и вдруг вздрогнул всем телом. Лицо его исказило гримаса. Он запрокинул голову и издал крик. Рауль слабо пошевелился под ним, желая высвободиться, но это ему не удалось, а призрачный силуэт девушки плавно двинулся к бьющим часам. «Иди за ней! Она останется с тобой!» — крикнула я опять Чави. Призрак девушки с десятым ударом прошел сквозь часы. На предпоследнем ударе в деревянный корпус вошел черный вихрь, а на последнем ударе призрак девушки вновь оказался в комнате, оставив зло запертым в часах. Я краем глаза увидела, как призрачная девушка вновь исчезла в гитаре. и без сил вытянулась на полу. «Анна!» «Ты как?» — тихо позвал меня Рауль. «В порядке!» Он поднялся на ноги и склонился на дуже бесчувственном чаве. «Отключился!» «Но, кажется, тут не так все серьезно, как с ним!» — кивнул он в сторону Сальвадора. «Он, кажется, ударился при падении!» Рауль присел рядом со мной над Сальвадором, Быстро его осмотрел. Кажется, все же не так серьезно. Приведем в чувство. Ох, мама зря переживала. От моей профессии мне никуда не деться. А хотелось всего лишь песни исполнять. Я тихо засмеялась. — Как ты тут оказался? — спросила я, принеся по его просьбе смоченную холодной водой салфетку. За нашими спинами з а в о р о ч и л с я и тихо застонал Чави. «О, один в себя уже сам приходит. Отлично. Как оказался?» «А как я могу бросить тебя одну в опасности? Тем более, если ты помчалась спасать меня. Нашел смятую квитанцию с адресом этой квартиры, которую ты оставила в номере. Не знаю, сделала ли ты это специально, чтобы я тебя нашел. Я думала, ты уехал в Бильбао на концерт. Какой концерт? Когда тут спектакль поинтереснее обещал быть». — усмехнулся он, прикладывая к голове Сальвадора полотенце. — Врачей может вызвать, Рауль. — Сейчас приведем в чувства и вызовем. — Концерт завтра. Еще успею вернуться. Заберу этот чайник со свистком. — кивнул он в сторону потирающего голову Чави. — И поедем давать концерт. Ох, отпросился у х а с е Мануэля, но не думал, что тут еще и мой друг окажется. Хосе Мануэль лишь меня отпустил, сказал, что с неулаженными личными проблемами на сцену мне лучше не выходить. Так и сказал, что выпустит всех, кроме меня, если я с тобой не помирюсь, а вместо меня фонограмму включит. Если бы ты себя слышал на последнем концерте, то согласился бы с Хосе Мануэлем, не удержалась я от подколки. «А кто в этом виноват?» «Он!» — ткнула я пальцем в открывшего глаза Сальвадора. И мы с Раулем дружно рассмеялись под недоуменными взглядами Чави и Сальвадора. Сальвадор взял в горсть землю и высыпал на другую ладонь. Земля той, которая родилась в этих местах. Он долго искал этот поселок. название которого не сохранилось в его памяти, но нашел. Сальвадор бережно опустил гитару в вырытую яму и аккуратно засыпал. Слезы навернулись на его глаза, будто хоронил он не инструмент, а любимую женщину. Впрочем, почти так оно и было. Неупокоенная душа Долорес наконец-то обрела покой. А когда-то, уже не в этой, а в другой жизни, они вновь встретятся. Две родные души, прошедшие такой долгий путь, обязательно встретятся. Она так желала, так желает он.